Глава 20 Мэтью уже собирался уходить с работы, но никак не мог позволить себе покинуть лабораторию раньше своего руководителя. А мистер Грейси, похоже, совсем никуда не торопился. Он уже в третий или четвёртый раз пересматривал записи с камер, изучая действия сеньора Эрнандеса и то, как он расправился с парой своих соотечественников. «А как думаете, Мэтью?» — вдруг спросил он ассистента. «Инфестат заставлял мать истязать собственного ребёнка просто из садистских побуждений, продиктованных воспалённым разумом. Или в этом кроется какой-то смысл?» Помощник подошёл к начальнику, заглянул через его плечо в монитор и поспешно отвернулся. «Господи, как профессор так спокойно наблюдает за этими ужасами? Разве ему не противно?» «Вероятно, он хотел получить как можно больше некроэфира от их гибели», выдвинул предположение сотрудник. «Мы ведь давно уже установили корреляционное соотношение между размерами исхода энергии смерти и способом умерщвления. Чем болезненнее был уход из жизни, тем продуктивнее для инфестата». «Оно, конечно, верно», — согласно кивнул учёный. «Но взгляните вот на этот момент внимательнее, когда умирает ребёнок». «Простите, сэр, но я не могу на это смотреть». «Мэтью, вы же адепт науки, что за брезгливость?» Молодой человек хотел было возразить, что тут дело совсем не в брезгливости, но всё-таки передумал. Лучше не спорить с боссом, на то так и работы можно лишиться. Поэтому пришлось послушно склониться к экрану и пристально следить за отвратительной по своей жестокости сценой. «Заметили?» — с лёгкой хитринкой полюбопытствовал профессор, ставя видео на паузу. «Боюсь, что нет», — сглотнул вязкую слюну парень. От вида того, как рыдающая мать собственноручно калечит своё вырывающееся чадо, у него пересохло во рту. «Наш сеньор Эрнандес всегда прикрывает глаза», — пояснил мистер Грейси, «когда поглощает некрэфир. После смерти мальчишки он пролежал в таком положении 4 минуты и 49 секунд». это «Довольно долго», — удивлённо признал лаборант. «Раньше он справлялся в остократ быстрее. Думаете, это какой-то особенный ребёнок?» «Подождите, Мэтью, не гоните лошадей. Теперь посмотрите на момент смерти второй жертвы». Учёный вновь запустил воспроизведение жутких кадров, на которых убитая горем мать баюкает на окровавленных руках обезображенное тело сына. Женщина что-то истерично кричит, рвёт на себе волосы, но помощник, не знающий испанского, не мог понять её речи. «Она говорит, лжец, ты обещал не забирать его», подсказал руководитель, уловившись замешательство подчинённого. «Эрнандес в самом деле уверял её, что оставит мальчика в живых, поэтому эта несчастная мучила сына, думая, что таким образом спасает его. Но наш подопытный в конце концов просто прикончил мальчишку некрайфиром. «Мне нечего сказать», — поджал губы Мэтью. «Это вам лишь для понимания происходящего. Продолжим», — шумно выдохнув, молодой человек вернулся к просмотру. Убитая горем мать с неясной целью поднимается на ноги, рыдает и пошатывается, но тут вдруг падает назначь и замирает. Совершенно очевидно, что инфестат остановил её сердце импульсом микроэфира. «А теперь самый главный момент» воодушевлённо воздел палец к потолку учёный, будто его совсем не трогали подобные кадры. «Ваша версия, Мэтью, как долго Энандес упивался энергией смерти после второй жертвы?» «Пять минут», «Пять минут» — наугад предположил подчинённый. а Мимо!» — развеселился мистер Грейси. 13 с половиной! Ну как вам?» «Мне сложно проводить оценку по таким критериям», — честно признался лаборант если бы мы могли хоть как-то объектизировать измерение выбросов вне края эфира. Но мы не можем, — твёрдо перебил его руководитель. Нам остаётся только сравнивать. Гляди сюда, мой мальчик. Я тут набросал небольшую таблицу. Профессор ударился в дебри аналитики, которую собирал и дополнял с того самого момента, когда подопытный инфестат убил своего первого соотечественника. Он подробно объяснял каждый показатель из столбец диаграммы, тыкая колпачком шариковой ручки в монитор. Таким образом, невзирая на очевидный прогресс Эрнандеса в управлении своим даром, время, которое он затрачивает на поглощение микроэфира, остаётся практически неизменным. В самом начале он усваивает энергию от одной жертвы в среднем за 4 секунды, На двоих ему уже требуется 7,6 секунды. Для простоты восприятия можно представить, что инфистат — есть эластичный сосуд, к которому подведена воронка с неизменяемой пропускной способностью. И если принять это допущение за истину, то выходит, что одни только последние две жертвы для Эрнандеса были эквивалентны убийству около трёх сотен человек. «Но почему так происходит?» — невольно заразился энтузиазмом научного руководителя Мэтью. «Как подопытный мог приплюнуть по эффективности все наши наработки?» «А вот тут у меня есть версия», — подмигнул лаборанту мистер Грейси. «Дело в том, мой мальчик, что мы с тобой изначально отправились по ошибочному пути. Мы разработали состав смертельной инъекции» прерывающей жизнь рецепента самым мучительным способом. Но она приносит всего лишь боль физическую, которая самой пиковой стадии доводит до иступления. А наш хитрый Эрнандес сдвинулся в несколько иную сторону. «Налавливайте!» «Вы хотите сказать, — озарила помощника внезапная догадка, — что страдание телесные значительно уступает эмоциональным мучениям в аспекте посмертного выброса некрайфира?» «Это лишь моё предположение», — скромно потупил глаза профессор. «Но, в общем, всё именно так. Ребёнок, терзаемый перед смертью родной матерью, и сама мать, уверенная, что загубила своё дитя, разве есть что-нибудь более душещипательное? Совершенно очевидно, что перед гибелью они оба испытали сильнейшее психологическое потрясение, с которым не сравнится ни одна физическая пытка». «Хм». «Звучит вполне логично», — признал правоту собеседника Мэтью. «Если мы открыли... Простите, сэр, если вы открыли новую грань тёмного дара инфестатов, то нужно это засвидетельствовать?» «Не сомневайтесь, мы обязательно этим займёмся», — безаперляционно заявил учёный. «Но сперва закончим наш эксперимент с глазом бытия. Вы же не забыли?» «Нет-нет, что вы!» — поспешил заверить в обратном ассистент. Полагаете, уже пора? Да, я думаю, наш подопечный набрал достаточно сил, чтобы победить смерть. Завтра мы приступим к заключительной фазе и убьём его мозг. А дальше нам останется только наблюдать. С нетерпением буду этого ждать. Идеально ровные ряды безмолвных инквизиторов стояли под куполом огромного ярко освещённого ангара, бесстрастно наблюдая за рассаживающимися на трибунах гостями. Организаторы всеобщего смотра специально выбрали место подальше от оживлённых шоссе, глаз любопытных инсайдеров, неаккредитованных журналистов и иностранных агентов. Сегодня лучшие бойцы федеральной службы по борьбе с неживой угрозой покажут слишком многое из своих возможностей которых посторонним видеть и знать совершенно не полагается. Закованную новейшую, но броню солдаты и офицеры замерли, напоминая собой искусное изваяния в храме бога войны. В своих футуристических облачениях они совсем не походили на живых людей. Скорее на бездушные машины, с которыми невозможно договориться или подкупить. Весь их облик источал уверенность, решимость и твёрдость, как вы и сложно ждать от смертного человека. Даже в их полной неподвижности отчётливо читалась грозная мощь и необузданная сила, сокрытая под бронированными щитками. Конечно же, приглашённые чиновники, дипломаты и представители из десятка разных стран не могли воспринимать это необычное построение как что-то обыденное, хотя и пытались. Однако маски напускной невозмутимости то и дело спадали с лиц, и то один, то другой высокопоставленный гость принимался таращиться на инквизиторов, открыв рот. Иные вовсе в процессе жарких обсуждений с соседями забывались и чуть не пальцами тыкали в сторону штурмяков из ФСБН и их диковинных винтовок. А чуть поодаль, примерно в 20 метрах, находились построения иностранных охотников на нежить, появление которых превратило обычные показательные выступления в уникальное международное мероприятие. Ближе всего к российским коллегам стояли ликвидаторы из индийского ордена Шикари Виттала, само самоназвание которых на русский можно было перевести как «Охотники на злых духов». Главное их отличие от Губи заключалось в том, что шикарии имели куда более выраженную религиозную направленность. Она воспитывала среди индийских бойцов неистовую фанатичную преданность и самоотверженность, отчего о них ходили самые разные слухи, вплоть до того, что основной ударный кулак ордена состоит из мертвецов. Впрочем, справедливости ради, Последние десяток лет такие же теории гуляли в народе практически обо всех выдающихся боевых подразделениях мира. В этом плане китайская Зён Цзао, построившаяся аккуратной коробочкой сразу после шикари, имели значительно больше сходств с Российской Инквизицией. Они тоже представляли собой военизированное формирование со строгой служебной иерархией. Плюс правительство КНР никогда не скрывало, что нанимает на службу инфестатов, Но на этом, пожалуй, общие черты и заканчивались. Всё остальное, включая тактическую подготовку, принципы взаимодействия и обмундирования, отличалось от привычных для ФСБН так же сильно, как яйцо отличается от футбольного мяча. Тем не менее, невзирая на присутствие иностранных борцов с нежитью, в центре всеобщего внимания всё равно находились российские штурмовики. Представители почти четырёх десятков стран прибыли посмотреть, что умеют эти законные ВКБ-войны. И вот уже совсем скоро они смогут насладиться исключительно редким зрелищем. Для объявления начала выступлений на высокую трибуну, больше походящую на сцену, вышел сам генерал-майор Крюков, возглавляющий Федеральную службу по борьбе с неживой угрозой. Все сотрудники ФСБН, мимо которых прошёл руководитель, невольно втянули животы и до хруста расправили плечи. Даже те, кто его впервые сегодня видел. Просто потому, что слава о грозном нраве и требовательности их начальника бежала далеко впереди него. Одна только лейтенант носа увитала где-то в своих собственных мечтах, даже не заметив приближения высшего офицера. Сейчас девушку больше увлекало разглядывание стройных рядов ликвидаторов из Губи, которые за последние 15 минут ни разу не пошевелились. Эвелина мечтательно вздыхала, смотря на мужественные фигуры инквизиторов. На их необыкновенное облачение и представляло, что где-то там среди них стоит он. Уверенный и строгий капитан, не боящийся ни чёрта, ни бога, ни даже психованного Калистратова. Тот, кого она после той памятной командировки больше не встречала, но очень бы хотела. Интересно, оправился ли факел от полученных ранений? Может, после пережитого в Семёнове он вообще остался коллегой и покинул службу? Это было бы очень печально, но, к сожалению, вполне вероятно. «Дорогие гости, мы рады приветствовать вас на ежегодном военном смотре!» Эхом разносили колонки многократно усиленный голос бравого генерала. «Для нас стало некоторой неожиданностью изменения привычного формата и привлечения коллег из других стран. Однако уверен, это нисколько не повлияет на результативность». Шевелина едва заметно тряхнула головой, прогоняя посторонние мысли, и попыталась сосредоточиться на речи руководителя. Но, боже праведный, как же тяжко было слушать его вступительные рассуждения о надвигающейся опасности, о набирающих силу инфестатах и нелёгких переменах, ждущих мировое сообщество. Будто ей не хватало всего этого в остальные дни на службе. — И прежде, чем мы начнём... — продолжал вещать генерал. «Мне бы хотелось поощрить героев, которые, не жалея себя, самоотверженно и неутомимо стоят на страже основ российской государственности, тех, кто без раздумий бросается в схватку, защищая нас, наших граждан и интересы страны от самого жестокого врага в истории человечества». Откуда-то прозвучала команда «Смирно», и батальон инквизиторов фантастически синхронно вытянулся во фрунт, хотя секундой ранее казалось, что они без того соблюдали идеальную строевую стойку. Из колонок зазвучали торжественные аккорды встречного марша, а под сводами огромного помещения началась давно отрепетированная суета. Генерал-майор Крюков спустился с трибуны и направился к неподвижным штурмовкам. За ним поспешили ассистенты, несущие в руках подносы с наградами, государственный флаг и белоснежное знамя Инквизиции с Константиновским крестом на нём. Далее офицер принялся по памяти оглашать звания, должности и позывные ликвидаторов, вызывая их из строя, и лично вручать им ордена и медали. Бойцы выходили по одному, скидывали ладонь в воинском приветствии, жали руку генералу, а потом возвращались на исходную, чтобы снова замереть безучастными колоссами. «Ей-богу! И в самом деле будто роботы!» Воображение Эвелины откровенно пасовало, когда она пыталась представить, что под глухими шлемами скрываются человеческие лица. Сам же Крюков, отнюдь не маленький мужчина, рядом со здоровенными инквизиторами в боевых костюмах выглядел даже не щуплым подростком, а самым настоящим ребёнком. Кому-то из награждаемых он едва дотягивал до подбородка, а другим великанам не доставал даже до середины груди. И лейтенант Носова от скуки придумала себе интересное занятие. Она старалась угадать, кто из этих суровых, закованных в броню мужчин окажется факелом. Почему-то у неё не оставалось никаких сомнений в том, что имя обязательно прозвучит. Однако количество бархатных футляров на подносах у ассистентов неумолимо уменьшалось, а объявление заветного позывного всё никак не звучало. Чего-то и в Велине вдруг стало до слёз обидно за капитана Губи, который грудью бросился под пули и чуть не поплатился собственной жизнью, исполняя свой долг. Разве это не тот поступок, что достоин поощрения? Когда на подносе у последнего помощника генерала осталась одна-единственная коробочка, девушка, уже не скрываясь, бормотала себе под нос ругательства. Ей захотелось покинуть строй, подойти к Крюкову и требовательно осведомиться, не забыл ли он кого-нибудь назвать. Но, естественно, здравый рассудок не позволил ей совершить ничего подобного. «И, наконец, за проявленное мужество!» И «Исключительную стойкость при исполнении служебного долга за героическую самоотверженность и доблесть, а также за спасение погибавших в экстремальных обстоятельствах?» Лейтенант Носова невольно затаила дыхание, полагая, что всё сказанное вполне соответствует подвигу её знакомого инквизитора. «Нет, но ну вдруг? Надежда ведь, как известно, умирает последней». Наградить орденом мужества командира малого звена главного управления боевой инквизиции, инквизитора первого боевого разряда капитана федеральной службы по борьбе с неживой угрозой под персональным идентификатором «Факел», а также присвоить ему досрочно очередное звание майора. Услышав заветный позывной, Авелина с трудом сдержалась, чтобы не завопить торжествующий на весь ангар однако сил совладать с глуповатой счастливой улыбкой, наползающей на лицо. У неё уже не было. Лейтенант, дорезя в глазах, принялась всматриваться в строй штурмовиков, надеясь запомнить местоположение факела и понаблюдать за ним на выступлении. Но вот прошла одна секунда. Вторая. За ней неспешно, словно некто всемогущий, замедлил ход неумолимого времени, истекла и третья. А из стройных шеренг боевых инквизиторов так никто и не выходил.